— Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоем сумасшедшем, о твоем папаже Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой. — Переписки вовсе не было, — холодно остановил его Шейн. — Писал лишь он один. Вера покраснела при этих словах и сел на диван в тень большой латании. — Я извиняюсь за выражение, — сказал Николай Николаевич и бросил на землю, точно оторвав от груди невидимый тяжелый предмет. — А я не понимаю, почему ты называешь его моим, — вставила Вера, обрадованная поддержкой мужа. — Он такой же мой, как и твой.